Глава двадцать «Ох, красиво тут! Чудно! Столько штук странных!» «Механизмов!» — подсказала Лора. «Герцог их сам мастерит, ух, сколько! В заказах недостатка нет, но первый всегда себе оставляет». Хельга восхищенно цокнула. По десятому разу обошла крохотную столовую, в которой и правда были расставлены занимательные вещи. В иное время Бекки составила бы ей компанию. А еще радовалась без меры, что мужчина вдруг соблаговолил пригласить нянюшку в замок Дегрейстеров. Когда пришло время отъезда, вот так просто взял и разрешил, даже без малейшей просьбы. Впрочем, Бекки не успела попросить. Всю ночь в том постоялом дворе она провела в метаниях. Заснула только под утро, раздавленная свалившимся на нее ворохом мыслей. в которых она то вдруг принималась оправдывать Альберта и его бегство, то ругала герцога, что тот не уберегся, помогая тушить пожар. Два образа, светлый как день и полный мрака, поменялись местами, спутываясь черно-золотым клубком. И сон был ужасен. Рваный и быстрый, он лишь сделал голову тяжелой, а настроение подавленным. Бэкки все время проваливалась куда-то во тьму, Но в последний момент ее подхватывали сильные руки такие надежные и бережные, но она никак не могла понять, кому они принадлежат, или боялась в этом признаться. Дорога назад прошла хуже некуда. Казалось, она не сможет поднять на герцога взгляд, но мужчина опять вдруг превратился в ледяной камень, и от этого стало так горько, словно совсем не он смотрел на нее странным, волнующим сердце взглядом, а кто-то другой. «Голубка моя, а что это вы над завтраком киснете?» Обратилась к ней Хельга. «Уважаемая мисс Ноу права!» Поддакнула Лора, чем и заработала ласковую улыбку нянюшки. А Бекке и ответить было нечем. Еда пальчики оближешь. Рядом не один, а целых два близких ей человека. И больной желудок давно перестал беспокоить, позволяя наслаждаться любой пищей. А вот не лезла. Да что там, откровенно воротила. Едва вернувшись в зам, герцог снова изволил уехать. «В столицу должно быть. С раннего утра велел запрягать». Легко пожимала плечами Лора. «Пока вы отсутствовали, король письмо слал. Наверняка по работе. Или для встречи с важными господами». «Господами ли? Или, может, госпожой?» «С роскошными волосами, цвета спелого каштана и бархатной кожей. Чтоб ей пусто было!» Бекки аккуратно положила ложечку обратно на стол. Это ее не касается. Вильгельм де Грейстер может скакать хоть по всем койкам столицы, лишь бы в итоге дал ей развод. А потом... Потом она вернется обратно в замок. Если, конечно, герцог не затребует его вместе с остатками хранилища, на которое он так любезно наложил свою печать. Да и к демонам. Она уйдет хоть в монастырь. Бекки решительно поднялась из-за стола. «Нет аппетита», — заявила, стараясь не смотреть на замолкших Лору и Хельгу. «Пойду лучше прогуляюсь». В комнате сидеть тоже не было сил, а замок она так и не видела. Да, пройтись — именно то, что нужно. «Хорошее дело», — тут же подскочила Лора. «Мисс Ноул, и вам не худо бы жилище будущее оглядеть». Бекки отвернулась. «Это не ее дом. Пусть до дрожи хочется спуститься обратно в мастерскую». и чтобы там был герцог. Нет, хватит с неё. Это все дурацкий браслет. Он заставляет ее проявлять интерес к мужчине, от которого надо бежать как можно дальше. Из гостиной выскочила как пробка и сразу же завернула к главной лестнице, совершенно не представляя, куда идет. Где-то здесь был сад, точно. Многоуровневая, прекрасная оранжерея. Можно прогуляться там. Взлетев на верхний этаж, Бекки оглянулась, не зная, куда двигаться дальше. «Хм, а что это такое? Галерея?» В одном из коридоров, тусклом и пустынном, виднелись очертания картин в ряд. «Родовые портреты Дегрейстеров!» — пискнула за ее спиной Лора. «Может, в сад лучше?» «О, нет, сад подождет». Бекки слишком хорошо помнила внезапную вспышку недовольства герцога по поводу своей родословной. «Неужели мужчина так похож на покойного железного герцога?» Похож. Она убедилась в этом, едва взглянула на самое дальнее и пыльное полотно. Один в один, но лишь внешностью. «О, Создатель!» — прошептала в нервном жесте, касаясь спрятанного под платьем медальона. «Ужас какой!» — ахнула нянюшка. «Голубка моя, а пойдем лучше, ну его!» А Беки не могла оторвать взгляда от злых, совершенно нечеловеческих черных глаз. За внешней красотой таилось уродливое безумие. Оно скалилось в кривом и зломе тонких губ, пряталось за острыми пиками чуть встрепанных волос и хмурой складки между черных бровей. На белом шейном платке сверкал рубин, пачкая алым единственное светлое пятно. Багровые отблески мерцали в складках черного камзола, придавая ткани цвет потемневшей от времени крови, словно одежда была пропитана ею насквозь. Беки сглотнула сухой ком, но стало лишь хуже. «Нет, Вильгельм не такой!» Пусть резок и похож порой на кусок камня, но он может и сочувствовать, и быть благородным. А вот это не человек вовсе. Ненавижу эту картину. Тихонько вздохнула за ее спиной Лора. И герцог не любит. Матушка рассказывала, что как только старый хозяин испустил дух, так господин первым делом велел все портреты из главной залы сюда определить. Может, все же в сад пойдем? Да-да, наверное. Поежилась Беки, но вместо этого подошла к соседнему полотну, где была изображена прекрасная и совершенно бездушная женщина. Те же волосы цвета вороного крыла, белая кожа, нежные черты и жуткая бессмысленная улыбка на алых губах. Последняя жена покойного герцога. Четвертая. Прибила ее новым откровением Лора. Круто развернувшись, Беки поспешила прочь. Теперь ясно, почему Вильгельм так остро воспринял их разговор на ярмарке. Четвертое, значит. А первые три наверняка раньше времени слегли в могилу. Выбравшись из мрачной галереи, она кое-как перевела дух. «Прогулялась», называется. «Теперь только кошмары будут сниться. Ей надо на свежий воздух. Сейчас же». «Нам придется спуститься», — угадала ее мысли Лора. «Вход на верхнем этаже всегда закрыт». и под печатью герцога. «Безмерно польщен твоим визитом, но еще больше удивлен». Король посматривал так, словно перед ним сидел не человек, а ангел во плоти. «Похоже. Вместо того, чтобы выбить из головы дурь жаркой ночкой, притащился во дворец. Как будто разговор с королем не мог подождать до следующего дня. Нет же, надо требовать аудиенции именно сейчас». Генрих, конечно, его принял. Король ложился поздно, а вставал рано. Порой и вовсе маялся бессонницей, которая мучила его после покушения вот уже сколько лет. И все же вечер — не время для визитов. «Ты посылал за мной?» — парировал Вильгельм, но только чтобы не молчать. Жалкое оправдание, ни на что не годилось, и оба это прекрасно знали. Проклятие! Идея посетить дворец такая же абсурдная, как гнать в столицу ради любовницы. Еще ночью на постоялом дворе проснулось желание махнуть на все рукой и рвануть обратно, хотя его наверняка ждали. Лидия прислала целых три письма, в которых разливалось соловьем о своей безмерной тоске. И сыпала такими намеками, что едва прослушав первые несколько, он стер сообщение без всякой жалости. И какого демона все же выполз из замка, если даже одно лишь письмо вызывало глухое раздражение? Но вместо того, чтобы завершить или прекратить начатое, решил потянуть время. Идиотский выбор. Да, посылал. В частности, для того, чтобы узнать о геройствах одного доблестного мужа на пожаре в деревне близ замка Фонарнет. «Смотрю», — кивнул на перебинтованные руки. «По моим стопам идешь. И последняя фраза точно не относилась к ожогам. «Демон их забери». Вильгельм нахмурился. «Король Генрих или нет?» Но это не его дело. Его Величество опустился до намеков, Парировал нападки. «Не утруждайте себя». Механические пальцы прекратили настукивать привычный ритм. Мужчина чуть склонил голову, но в его жесте не было угрозы или недовольства. «Твоя забота так трогательна. Я постараюсь не переутомиться. А ты постарайся объяснить, какого демона сунулся разгребать пожар, а заодно и про письмо, что поставило на уши всю стражу». Нет, определенно. поездка в столицу — его худшая задумка. Надо было оставаться в замке. Поступок уже совершён и касается лишь меня. Насчёт письма. Мальчишка лезет туда, куда не должен сунуть нос. Особенно после стольких лет молчания. Слишком подозрительно. Если Генрих и хотел что-то сказать, то оставил мысли при себе. Только кивнул, соглашаясь с его задумкой проверить щенка на вшивость. «Да, я посылал за тобой, чтобы сообщить, что бывшему лекарю фон Арнет предстоит доживать свой век на одной из ферм, близ скалистых холмов, где он будет бесплатным помощником при сельских работах и заготовке трав. Его жену отправим следом. Она получит должное лечение и право видеть мужа трижды в неделю». «Милосердно. Мужчину не станут морить голодом и холодом, и пусть его труд не будет оплачен, а на шею поставит клейму арестанта». но остаток дней пройдет тихо и спокойно. Он в последний момент попытался нейтрализовать действие отравы. Признался, что после случившегося вместо дополнительной порции яда дал фонарнет сонную настойку. В противном случае девушка наверняка бы испустила дух. Упоминание о первой брачной ночи ожгло раскаленным хлыстом, причиняя почти физическую боль. Его храбрая маленькая фея... Если бы мог, лично влил бы в Геневьеву весь пузырек и оставил на потеху стражи. «Лучше бы старый шарлатан признался раньше!» Голос подрагивал от ярости. «Но Ребека будет рада это слышать!» Король опять кивнул, поднялся с кресла и подошел к огромному окну, за которым угадывался яблоневый сад в закатных лучах солнца. На стенах кабинета плясали разноцветные отблески, и только портрет королевской четы уже в тенях. «Мне нужен твой заказник, Вильгельм», — проговорил глухо. «Хочу поохотиться. И не один». «Надо же, монарх уже определился с невестой?» Вильгельм пристально оглядел чересчур напряженную фигуру. «Генрих ждет словесного тычка?» «Зря. Как прикажете, ваше величество». «И послы тоже там будут». А вот это удар в спину. Вильгельм чуть глаза не закатил. «Только этого не хватало». Королевская охота в полный рост. Да на кой ему это сдалось? Развлекать несколько десятков аристократов, их любовницы и жен. Вот проклятие. Я так понимаю, выбор еще не сделан? Нет. Хватит, это братья мне поперёк горла. Но еще одного балла я не переживу. Сделаю выбор на охоте. Она меньше и не так утомительно, надеюсь. А ему терпи в замке прорву незнакомого народа. И наверняка послы будут ждать, если не рабочую, то хоть сколько-нибудь действующую погодную машину. Юлить перед ними нет охоты. Как и замалчивать об ошибках мастеров в угоду добрым отношениям. Пусть платят за его потраченное время, а заодно и нервы. Решено. Переночует и возвращается обратно. Заодно может приобрести для Ребеки тот самый лак, что она так хотела, и купить еще красок. Или кисточек. Наверняка в столичной лавке ассортимент куда лучше. Размышления на эту тему давались куда легче, чем попытки заставить себя делать то, на что нет желания. Некогда. Подготовка замка к посещению — то еще занятие. Демон бы побрал эти шумные сборища. Потом весь год нет нормальной охоты. Но в особняке его поджидал сюрприз. «Вик, я так соскучилась!» Полутёмная гостиная, окружённая мерцанием магических огоньков и в одной лишь прозрачной сорочке, его встречала Лидия. А в воздухе дрожал тонкий аромат восточных пряностей и масел.